Глава пятнадцатая. Начало нового пути. В институт я вернулась в крайне задумчивом состоянии. Мысленно перебирая необходимые в дороге вещи, я то и дело возвращалась к ТИА. Так уж повелось, что я привыкла всегда и во всем полагаться на лорда-директора. И то, что последние пять лет я демонстративно не обращала на него внимания, лишь усугубило ситуацию. Сейчас, вновь почувствовав его присутствие у себя за спиной, Мне совсем-совсем не хотелось это терять. Да, просто промолчать и улизнуть в неизвестном направлении на этот раз не выйдет. Тем более, что я и не горю желанием так поступать. Ладно, отведем на беседу с любимым директором пару часов. Если повезет, то даже разругаться за это время не успеем. Если крупно, очень крупно повезет. Но начинать все равно придется с собственной комнаты и друзей. А потом уже и до себестьяна дойдем постепенно шажочек за шажочком эй зараз ты ушастая решай ты остаешься или едешь первым делом прокричала я влетая в собственную комнату Бубль, что- то недовольно бурча про неусидчивых ведьм завозился в своем импровизированном гнезде спустя пару мгновений на меня уставились синие кроличьи глаза куда хоть собралась опять в леса и болото это без меня я существо нежное домашнее. Мне никак нельзя. Простужусь, заболею. А дальше жар, бред, пневмония. Ты же за мной ухаживать не будешь? Так и помру, молодым да красивым. Бублик. Лентяй ты редкостный. Вот ты кто. Нет, на этот раз никаких болот не предвидится. По крайней мере, я на это надеюсь. Чуть тише, сказала я, ибо совсем исключать такую возможность не могла. Я в Демианию собираюсь. По семейным вопросам и мне весьма пригодились бы твои способности. А не боишься обломать Адемана в зубке? Там все-таки не две сотни недоучившихся магов. Долго терпеть и сдерживать себя не будут. Я легкомысленно пожала плечами. В том, что у меня будут проблемы с коренным населением Демиании, я ни мгновения не сомневалась. Во-первых, они слишком не любят полукровок, чтобы спокойно меня принять. А во-вторых, Я наследница одного из могущественнейших родов, что при учете первого пункта делает меня еще более нежелательной персоной. Впрочем, при всей их неприязни к смескам и представителям иных рас, они все равно попытаются меня использовать. Это нормально. Ну, вернее, не то чтобы совсем нормально, но приемлемо и понятно. К подобным закулисным играм я давно привыкла и как-нибудь довыплывала. Основные трудности у меня возникнут в случае открытого столкновения. А в том, что оно будет, это самое открытое столкновение, я уже не сомневалась. Слишком значительные силы столкнулись на политической арене. Тут никак не обойтись без определенных волнений. «Прорвемся!» – уверенно откликнулась я. «Мне бы твою уверенность! Но раз уж переубеждать тебя все равно поздно, я с тобой. Кстати. «Лорд-директор в курсе?» «Еще нет», — автоматически ответила я, вываливая на кровать груду вещей и старательно отбирая то, что может пригодиться в дороге. «А собираешься его посвящать в это?» «Разумеется. Как же иначе я покину институт? Он же меня заезд за нарушение дисциплины и распорядка. Если я исчезну, никому ничего не сказав». Пробормотала я, тщательно рассматривая набор «Боевой маг в походе» и пытаясь вспомнить, когда и куда я делала половину комплекта. В голове было пусто. С последнего марш-броска по искусственным болотам прошло уже месяцев 8-10. И все это время я ничего не трогала из этих милых и необходимых вещиц. Но тогда куда все подевалось? Тяжело вздохнув, я все же упаковала остатки боевого набора в сумку. По дороге затоварюсь. Да и поездка вроде как почти дипломатическая а потому особо заморачиваться не надо. Впрочем, как и терять бдительность. Бубль, пока я перебирала все необходимое, продолжал о чем-то спрашивать. Но я уже давно поняла, что он вполне самодостаточен, а потому и отвечал себе в большинстве случаев то же сам. Но в определенный момент мое вмешательство в его монолог все-таки потребовалось. «Прости, что?» – переспросила я. «Леди Витт» – недовопросительна. И то утвердительно произнес мой фамильяр. «Зачтет мне эту поездку за практику». Мы с Бублем, как всегда, понимали друг друга с полуслова. Хотя иногда эта его способность раздражала, особенно когда я хотела от него что-нибудь скрыть. «Неплохо. Не думал, что тебе удастся». «Я упрямая», – с чувством собственного достоинства сказала я. «Она тоже». Я лишь загадочно улыбнулась своему фамильяру. Кстати, Крис, а как ты собираешься объяснить эту поездку Тиа? Он-то, в отличие от остальных, ответом так надо не удовлетвориться. Да и скрыть от него вмешательство ледевит в твою жизнь будет весьма и весьма непросто. Вот любит Бугль поднимать неудобные темы. Ну что ему стоило промолчать? Я не думаю, что Тиа должен узнать об этом моем небольшом приключении. В нем слишком много от демонов, чтобы он просто остался в стороне осторожно произнесла я, тщательно подбирая слова. В том, что Бубль иногда разносит сплетни по институту, я не сомневалась, а потому мне совсем не хотелось, чтобы до ушей лорда-директора дошло что-то лишнее. То есть, вмешивать своего защитника ты не собираешься. Не сказал бы, что это умное решение, но это твое решение. Именно, моё. Ладно, ты пока подумай, что мы еще можем взять с собой, чуть раздраженно бросила я. Продолжать начатую беседу мне не хотелось, а потому я решила попросту сбежать и от фамильяра, и от этого разговора. А я пока пообщаюсь с Теа на тему проведения практики для меня за пределами страны. Я влетела в кабинет, лорда-директора, как всегда, даже не подумав прежде постучать. Теа все так же не отрываясь от каких-то бумаг, поинтересовался. И что тебя принесло на этот раз? Кажется, так бесцеремонно отвлекаю его от дел исключительно я. Ну, хоть в чем-то, я единственная и неповторимая. Приятно. Да вот, зашла узнать, как у тебя дела. Не слишком уверенно начала я. Но потом вспомнила, что один вопрос я действительно с ним так и не обсудила. Кстати, а как там твоя семья? Все вопросы решили. А то я так забегалась, что совсем забыла поинтересоваться. Теа, как-то обреченно вздохнув, снял очки и, чуть массируя переносицу, произнес. Крис. Давай сразу и на чистоту. Сомневаюсь, что тебя привел сюда интерес к личной жизни моих родителей. Если бы тебя этот вопрос хоть сколько-нибудь интересовал, ты бы вспомнила о нем раньше. У тебя было пять дней для этого». Под его серьезным и требовательным взглядом я даже слегка смешалась. Вымучив из себя виноватую улыбку, я попыталась оправдаться хотя бы в собственных глазах. «Конечно, меня волнует этот вопрос». Но я так забегалась со всеми этими проблемами, что из головы все вылетело. Что они там хоть решили-то? Я уставилась на те с самым искренним интересом, на который была способна. А что ты им насоветовала, то и решили. Спокойно ответили мне. Или ты будешь меня убеждать, что в данном вопросе обошлось без твоего участия. Чуть смутившись от такого пристального внимания к своей более чем скромной персоне, Я попыталась уйти от ответственности. «Ну, вообще-то дети – это то, что случается и без моей помощи». «Ну-ну!» – внезапно усмехнулся лорд-директор. «Ты это скажи тем моим сотрудникам, что в данный момент ожидают прибавления в семействе. Тебя с твоими зельями нужно изолировать от общества, а то нас ждет демографический взрыв». «Вообще-то, мне за это дело благодарность объявили» от имени самого Анкура Второго. Гордо вскинулась я, не желая признаваться в собственных ошибках. А большая часть всех этих случайностей относилась именно к ошибкам, причем моим родным и любимым. Впрочем, никто же из пострадавших не жаловался. А значит, все всех устраивает, и хватит об этом. Ладно, Крис, обсудили благородное семейство Арвиши, и ладно. Говори, зачем пришла. У меня сегодня не так уж и много времени на глупости и вновь по деловому сухой тон лорда-директора. Кажется, сегодня я и правда не вовремя. Что ж, остается верить, что он сейчас быстренько выпишет мне разрешение на нахождение вне стен ИМВ на пару недель по семейным обстоятельствам, и я потихому свалю. Видишь ли, те я тут собралась с визитом в соседнее государство. Ты мне разрешение не нацарапаешь по-быстренькому? И взгляд побитого щенка. Готового на все ради желаемого. «Куда?» – резко спросил лорд-директор, чуть сощурив серьезные алые глаза. «Кажется, все-таки не повезло. В теме я еще не успела договорить, а он уже озвучил свой ответ. «Нет, я не знаю, что ты задумала, но ты никуда не поедешь. Вот и весь сказ. И взгляд такой, что жуть до самых костей пробирает. Как же с ним тяжело!» Особенно, когда он так решительно не хочет делать и шага навстречу. Но я так устала бесконечно уступать, подстраиваться под него. Я тоже хочу жить, а не делать вид. Извините, но это не обсуждается. Завтра утром я покидаю Тейрис. Он встретил мое упрямство все той же ничего не значащей улыбкой. Словно головой об стену бьюсь. Хотя стену я, наверное, уже вовробила. С моим-то упорством. «Ты не можешь!» Ты все еще студентка пятого курса. И без моего ведома не можешь покинуть территорию института. Спокойно напоминают мне. Вот в такие моменты я всей душой ненавижу лорда-директора. И уж тем более никак не ассоциирую эту вредную личность с другом детства и напарником по большей части шалости и приключений. Вот именно ведома. А ты уже осведомлен. Боги, те не дави на меня. Не сейчас. Я в любом случае отправляюсь в Демианию с Марьясой. Примешь ты это или нет? Я не хочу с тобой ругаться, но если ты будешь стоять на своем... Я тяжело вздохнула. Иногда я очень жалела, что в нем так много от демонов. Путь он чистокровным альвом, все было бы очень-очень просто. Крылатые, как никто другой, понимают, как важно давать своим избранникам свободу. То есть ты твердо решила. От тона, каким он это произносит, мне хочется лезть на стену. Или, в крайнем случае, подойти к этой самой стене и основательно побиться в нее головой. Вот стоило прикладывать столько сил изближаться сближаться с ним, чтобы потом все своими руками в один миг разрушить. Да пойми же ты, я не могу иначе. В Демиане осталась ветвь лершей. Я не могу, узнав об этом, спустить все на тормозах. Мне надоели эти бесконечные недомолвки и тайны. Неужели так сложно мне просто уступить? какой-то миг мне кажется, что все это было напрасно, что он все равно не поймет. И все-таки он сдался. Я видела, как тает решимость в его глазах, сменяясь непроницаемым выражением. Итак, Тьер снова решил знагнать себя в рамки какой-то матрицы сознания. Очередная маска, которую мне придется потом долго и кропотливо раскалывать на части. Но сейчас я даже чувствую себя чуть виноватой, потому что это происходит по моей вине. Снова. Решительно задвинув все мысли в дальний уголок сознания, я подошла к Тия и, коснувшись кончиками пальцев тыльной стороной его ладони, негромко произнесла «Не надо. Думаю, все не настолько плохо, чтобы прятаться от мира». «Считаешь себя вправе мной играть? А, чудовище!» и почему-то теперь нет в его голосе тех теплых ноток, которые всегда раньше окрашивали это обращение. В какой-то миг мне захотелось отскочить от него и сбежать. Куда угодно, лишь бы не видеть усталости в таких родных алых глазах и не слышать этого тона. Еще немного, и я действительно возненавижу себя. И пусть я никогда и ни при каких обстоятельствах не собиралась даже в малом вредить ему. Это не меняет главного. Раз за разом я это все-таки делаю. Иногда по незнанию. Иногда в порыве раздражения или злости. Но делаю же. И, к сожалению, со стороны это действительно может выглядеть, как своеобразная забава. Игра без правила и смысла. Я не играю. Не громче вдоха. Не могу я сейчас пойти на попятный. Как бы тому ни хотелось, обязательства перед Лидией вид держит. Но и об этом я рассказать не могу. Он не поймет. Снова. Решит, что я просто развлекаюсь и что мне мало приключений здесь. Ой, дайте мне кто-нибудь стену и покрепче. Если не умру, то хоть стойкую головную боль заработаю и отвлекусь от всех этих проблем. Тогда докажи. Я согласен смириться с этим твоим безумным решением. Но ты сделаешь две вещи для меня. Какие? Невольно насторожилась я. Те не были свойственны такие уступки. Он редко шел на попятные. Тем более, когда дело касалось моей скромной персоны. Во-первых, ты расскажешь мне, что задумала. И я требую правду, Крис, а не то, что ты наговорила Марьясе. Всю, от и до. А что во-вторых, желая оттянуть неприятную часть разговора, спросила я. А во-вторых, моя бесподобная Демяни, ты будешь носить это, не снимая? сухо произнес лорд-директор и протянул мне простую черную коробочку, обтянутую бархатом. Я без лишних вопросов приняла ее и открыла. И уже в следующее мгновение испуганно уставилась на него. «Тебе что-то непонятно? Или так неприятно связываться с опальным родом?» «Ох, ну как же я могла забыть!» Разумеется, я подумал о чем угодно, но не о том, о чем я. Иногда мне кажется, что нам вообще вредно находиться на одной территории, чревато возникновением военных действий. Я, зародыши задавив растерянность и первые нотки раздражения, извлекла из коробочки перстень и надела его на палец. Знаешь, родной, это самый интересный способ делать предложения из всех, что на мне были опробованы. Ну, куда ж без любимой язвительности? особенно если в голове такая каша, что уже никакая стена не нужна, все равно не поможет. «Рад, что тебе понравилось!» В том же тоне откликнулся Себастьян с каким-то скрытым удовлетворением, рассматривая перстень с фамильным гербом Арвиша на моем пальце. «А теперь, раз уж с этой частью мы закончили, вернемся к предыдущему вопросу. Что ты забыла у демонов?» Все еще чувствуя себя сбитой с толку, я тяжело вздохнула и начала свой рассказ. Врать я не собиралась. Впрочем, как и посвящать те в мои дела следи вид Но все остальное, ох, кажется, в моей голове куда больше сведений, чем необходимо для продолжения простой и спокойной жизни в безвестности. Одно хорошо. Пока я буду в Демиане, у меня будет время все спокойно обдумать. В том числе и эту последнюю выходку с кольцом. Да. Подумать мне определенно есть о чем.